Глава 10. Ровно без четверти 12. на утоптанной площадке, непосредственно перед первой башней вдоль торопливо раскатанной красной ковровой дорожки, ровными рядами стоял весь личный состав крепости Ровная. Ну, за исключением тех, кто находился на дежурстве, конечно. Да и техников с обычными служащими решили не трогать. Поэтому народу набралось в общей сложности около 400 человек. Я, если честно, надеялся, что нас, как обычных, не к месту присланных практикантов, задвинут куда-нибудь в угол, подальше от бдительного взора Его Величества. Тем более, что по росту почти все мы, за исключением Терри, выглядели как взрослые. Форму нам выдали тоже стандартную, то есть среди обычных бойцов мы почти ничем не выделялись. Даже девчонкам пришлось нарядиться в белые брюки вместо традиционных юбок, но лишь потому, что визит Терна оказался неожиданностью абсолютно для всех, и юбок в крепости, где женщин я ни разу не видел, попросту не нашлось. Однако, когда мы примчались на импровизированный плац, Лэн Кайро уже имел четкие указания, где кого разместить, и я, когда увидел, где нам предстоит ожидать Его Величества, явственно поморщился. гута ты чего?» шепотом спросил Терри, когда мы заняли свои места, а я на всякий случай проверил, чтобы сидящий во внутреннем кармане Йорк случайно меня не подставил, высунув наружу хвост, как когда-то в столице. «Чего ты хмуришься? Мы же увидим Терна!» «Чего на него смотреть-то?» — буркнул я. «Терна как Терна!» Народ удивленно переглянулся, и даже Райса, стоявшая рядом с Терри, озадаченно выглянула из строя. «Вообще-то это большая честь!» полголоса сказала она, не поняв моего траурного настроения. И огромная редкость увидеть его вживую, а не, к примеру, по новостям. Я на этот раз благоразумно промолчал. Ну да, она-то еще первый год в академии, а мы с ребятами уже имели честь видеть Терна вживую. Дайнафон, к слову, в прошлом году собственноручно награждал, отмечая их вклад в уничтожение зомби в столичном концертном холле. А я так и вовсе удостоился встречи с Его Величеством уже не один раз, и, откровенно говоря, не горел желанием повторять этот опыт. Да и афишировать наше, так сказать, знакомство ни перед кем не стремился. Плохо было то, что у сотрудников выстроили шеренгами соответственно тому, в какой башне они служили. От каждой башни получилось человек по сорок, причем с левого края, то есть ближе ко входу в башню, и слегка в стороне от соответствующей шеренги — друг за другом стояли командиры. но ну а нам, поскольку мы оказались прикреплены ко второй башне, было велено разместиться между второй и третьей шеренгой. Вроде как со всеми, а вроде как и отдельным рядом, что сильно привлекало внимание. Мне, соответственно, пришлось встать сразу за командиром второй башни. То есть достаточно близко к ковровой дорожке. Ну а рядом со мной остановился Лен Кайра Остен. При этом, не будучи сотрудником крепости, белый парадный мундир он не получил а вместо этого был вынужден явиться в своем черном, академическом, и это сильно выделяло его из толпы. Впрочем, с чего бы его величество внимательно смотреть на личный состав? Он, небось, не по этому поводу сюда приехал. А мы — это так. Антураж, чтобы ему не скучно было. Строим перед ним не пойдем, никаких маневров от нас тоже не требовалось. Все, что мы должны были сделать, по этому поводу Ленкайра тоже успел нас проинструктировать, это своевременно, и, главное, одновременно проорать полагающееся по случаю приветствия, после чего нас наверняка распустят и больше трогать уже не будут. С этими мыслями я постарался встать так, чтобы за широкой спиной командира второй башни, Лена Орга Рано Хатха, меня почти не было видно. Проверил, чтобы наш ворд стоял строго по одной линии, заодно окинул внимательным взглядом ребят, перехватил такой же внимательный взор от Дорина, и, вспомнив о вчерашних событиях в шахте «Дальнее», несколько напрягся. Впрочем, чуть более четверти рейна назад, когда я явился в казарму, Дорин ничем не показал, что знает о случившемся. В его взгляде было только сдержанное любопытство, да и то Хатха сразу отвернулся, не став вступать в разговоры, потому что времени на них попросту не было. Вот и сейчас я не увидел на его лице ни единого признака волнения, раздражения или злости. Впрочем, браслет у него был точно такой же, как и у остальных, поэтому связи с родственниками он, скорее всего, не имел, а значит, и не знал пока, что его старший брат мертв. Что будет, когда ему об этом сообщат, и к тому же прямым текстом намекнут, что я находился под подозрением, уже другой вопрос. Но хорошо, что он возникнет хотя бы не сегодня и не сейчас. Лишние проблемы в Ворте в день приезда Тернела Рине мне были точно не нужны. Наконец, на площадке перед башней появился лэн-комендант в сопровождении трех своих заместителей, и практически одновременно с этим в небе появилось несколько черных точек, которые довольно быстро превратились в четыре орде с гербами тернии на бортах, и, приблизившись к крепости, начали заходить на посадку. Одна машина представляла собой роскошный и наверняка бронированный лимузин. Причем, похоже, салону машины был отделан драймарантом или его аналогом, потому что никаких аур на этот раз снаружи видно не было. Три других авто явно охрана, и ничьих аур я тоже не смог рассмотреть, поэтому не знал, сколько человек сюда прибыло, кто они такие и есть ли среди них знакомые лица. Наконец все четыре машины приземлились, причем лимузин остановился так, чтобы высокопоставленный гость сразу ступил на красную дорожку и, не дай бог, не запачкал в пыли дорогую обувь. Три остальных замерли чуть поодаль, но, как и следовало ожидать, люди оттуда вышли первыми. Один, два, три... Я мысленно присвистнул, когда вокруг лимузинов стало восемь человек в дорогих костюмах и с такими роскошными аурами, что обзавидоваться было можно. Причем на этот раз я безошибочно определил, что все они являлись менталистами экстракласса, да еще и стихийниками из числа универсалов. Параллельно с этим можно было не сомневаться, что эти люди были мастерами Кханто и так или иначе относились к первому роду. Скорее всего, были вооружены, но проверять это я не стал. Лезть к таким людям с Нейниитом, да еще и в присутствии Терна, было себе дороже. Напротив, управляющее поле я загодя свернул почти до минимума. Свободный Нейниит благоразумно припрятал, но ну а Эмма и так старалась не высовываться, поэтому к встрече с Его Величеством мы можно сказать, были готовы. После этого один из магов почтительно открыл дверь лимузина, и оттуда под многочисленными взглядами неспешно вышел наш повелитель. Его величество — Тарус Каран Илтелорине, одетый в простой черный мундир без отличительных знаков, при виде которого Ленкомендант, вместе с сопровождающими его лицами, немедленно сдвинулся с места, тогда как выстроенные в 9 девять... Но с нами в десять шеренг бойцы дружно подтянулись и замерли в ожидании команды. Однако его величество не торопился. Вместо этого он отступил в сторону, освобождая место возле двери, в то время как из машины, с любопытством крутя головами по сторонам, выбрались двое мальчишек, одетых точно так же, как и наш повелитель. Один светловолосый, подозрительно похожий на его величество. Второй, напротив, шаттен. «Я при них мысленно чертыхнулся». Люк и Кэрри, Дайн, вот уж кого я точно не ожидал сегодня увидеть, так это их. Впрочем, визит же не официальный, а знакомительный, так что на самом деле его величество мог взять с собой кого угодно и в любом количестве, да и протокол во время таких встреч был не таким строгим, как всегда. Тем временем его величество окинул внимательным взглядом возвышающуюся над ним крепость, но не стал дожидаться, пока к нему подойдут встречающие а сам достаточно быстро направился в их сторону поэтому встретились они примерно посередине дорожки и слава богу достаточно далеко от нас несколько приветственных слов официальное представление господина коменданта маленькому принцу обмен любезностями и вот уже его величество обернулся к строю язычным голосом бросил доброе утро бойцы Здравствуй, желай ваше величество как на духу гаркнули мы Причем, умудрившись даже без предварительной репетиции, сделать это на редкость дружно. После чего Терне, в сопровождении Елена коменданта, также неспешно отвернулся и направился к первой башне. Дети, чуть по отстав, потопали следом, по-прежнему активно крутя головами и даже не пытаясь скрыть, до какой степени им все здесь интересно. Но ну маги, прибывшие с Его Величеством, сдвинулись с места самыми последними, подчеркнуто держась от повелителя в стороне и стараясь ничем ему не мешать. Я краем глаза заметил, как низкорослый Терри отчаянно тянет шею, чтобы получше разглядеть первое государственное лицо страны и его младшего наследника, и мысленно хмыкнул. Затем подметил напряженное лицо Райсаны, ее горящие неподдельным восторгом глаза. Увидел, что и Аня от чего то разволновалась. Затем покосился в сторону Кевина и Нолана, но те контролировали себя намного лучше. Да и троица Хатха вела себя почти спокойно хотя и Дорин и два его друга напряженно следили за перемещениями Терны. Причем с таким видом, словно от этого что-то зависело. Сам же я, напротив, постарался слиться с обстановкой, надеясь, что представители первого рода просто чинно пройдут мимо, не став разглядывать толпу в поисках знакомых лиц. Одновременно я навострил уши, пытаясь услышать, о чем говорит лэнкомендант Его Величеству, но быстро понял, что это всего лишь презентационный рассказ об особенностях и возможностях крепости, о которых Его Величество, полагаю, и без того был неплохо осведомлен. И все бы ничего. Высокое начальство, мирно беседуя, благополучно миновало напряженно следящий за гостями строй. При этом Его Величество по сторонам на, мое счастье, особо не смотрел. Время от времени рассеянно накивал, задавал вопросы. Лэн комендант старательно на них отвечал, причем так, что даже дети слушали его с неподдельным интересом. Стоявшее в зените солнце уже явственно припекало, как бы намекая, что гостям лучше поторопиться. Ветер, на мое счастье, дул не от нас, а в нашу сторону, так что маленький Керри вряд ли смог бы учуять мой запах, и я, в общем-то, почти успокоился за итог этой встречи, мысленно успел перевести дух, как тут его величество внезапно притормозил и подозрительно раздул ноздри. После чего его голова повернулась, ищущий взор зашарил по лицам еще более напрягшихся командиров башен, зацепил Лена Орга, Лена Кайру, а потом... Потом этот нехороший человек окончательно остановился и властно бросил. «Лен Хадха, познакомьте меня с вашими командирами». И его свита остановилась, все так же поодаль. Дети явственно поскучнели, а я мысленно ругнулся. «Конечно, Ваше Величество!» С готовностью развернулся Лен-комендант, и, не рискнув отказать повелителю, принялся по очереди представлять своих людей. «Лен Таир Норхухатха, командир Первой башни. Лен Орга Хатха, командир Второй башни. Лен Кайра Остен, заместитель начальника Первой Тернийской военно-магической академии по учебной работе». «Первой Тернийской?» переспросил Его Величество, а стоящие неподалеку от него мальчишки дружно встрепенулись. «Да, сэр! «Каждый год мы принимаем студентов Академии на весеннюю практику, и Остен курирует ее вместе с представителем нашей крепости». Терно хмыкнул, после чего сделал еще несколько шагов вперед, и вот тогда наши взгляды наконец-то встретились, а на его губах появилась не менее странная улыбка. Более того, он даже особенно удивленным не выглядел. «Почуял, блин, что ли? Тогда как Люкс Кэрри?» «Маленькие дьяволята, когда все-таки меня заметили, одновременно замерли», после чего на их лицах нарисовалось такое неописуемое выражение, что я молча выругался в третий раз. <кхм> Издал многозначительный смешок его величества, подтвердив наихудшие мои подозрения, после чего перевел взгляд с меня на моих тревожно замерших друзей, а потом задумчиво бросил. «Кажется, мне знакомы эти лица. Скажите-ка, Лэн Остен». Не эти ли молодые люди отличились в прошлом году во время ЧП в столичном концертном холле? И не их ли я награждал в актовом зале вашей академии? Лэн Нолэн Сарха, Лэн Кевин Ларха, Лэн Ания Босха и Лэн Теридерс. Я ничего не путаю?» Мои друзья явственно дрогнули, наверняка не ожидав, что повелитель Норлаэна сумеет вспомнить их имена, тогда как Лэн Кайра почтительно ему поклонился. «У вас прекрасная память, Ваше Величество. Да, вы правы. Это те самые студенты, которых вы изволили когда-то лично отметить». Повелитель в третий раз обратился в мою сторону и насмешливо прищурился. «Значит, это ваш ворд?» Я обреченно вздохнул. «Так точно, Ваше Величество». Ха. И давно, позвольте узнать, вы служите, а, наверное, и дружите тоже, в таком составе». «С большинством мы знакомы со времен турнира G1 94 -го года, Сир. Трое из нас являются его призерами, а еще двое — участниками. Ну а кто-то присоединился к нам лишь в этом году». «Как интересно. Леннарды, они не на практику к вам все вместе приезжают?» «Совершенно верно, Ваше Величество», — немедленно отозвался ленкомендант. «Вот этих пятерых я вижу вместе уже третий год подряд. Правда, изначально у Ворта был другой командир» однако в дальнейшем его возглавил этот перспективный молодой человек, Лен Адреа Гурто, и я до сих пор считаю, что это наилучший выбор. Вот как...» — хмыкнул его величество, а стоящие за спиной мальчишки дружно заулыбались. «Почему же, Лен Гурто, я не видел вас среди отличившихся? И почему в прошлом году мне довелось вручать награды вашим друзьям, а вы ко мне на сцену так и не поднялись?» «Я сделал каменную физиономию». Вы, Ваше Величество, не заслужил. Да. Мой сын с вами, думаю, мог бы поспорить. Нейтральным тоном заметил повелитель, заставив меня внутренне подобраться. Так, что за фигня? И что это еще за намеки? Мой взгляд непроизвольно метнулся в сторону Люка и Кэри, но те сделали большие глаза и едва заметно покачали головами, тем самым заверив, что про пирамиду до сих пор никому не проболтались. Но если не они, то тогда что это сейчас было? Однако Терна, кроме этого, больше ничего не сказал, а просто еще раз оглядел наш безупречно ровный строй и милостиво кивнул. Что ж, Ленна и Ленна, рад был вас снова увидеть. Благодарю за службу. Мы с ребятами дружно вытянулись и отдали честь, после чего Его Величество, слава богу, не стал меня больше прессовать и вообще сделал вид, что мы не знакомы, после чего прошел вдоль строя дальше и продолжил знакомство с командирами. Я же, как только он отошел, незаметно перевел дух. Фух. Чувство юмора у нашего терна конечно, своеобразное. Его намеки мне тоже не понравились, но все же откровенно подставлять меня он не стал. И вот за это ему большое человеческое спасибо. Наконец, его величество закончил короткий обход и, сказав бойцам несколько напутственных слов, удалился в башню вместе с мальчишками, Леном Нардо и прочими сопровождающими лицами тогда как над строем пронеслось громогласное «Вольно!» и все присутствующие дружно выдохнули. «Ну вы даёте, Дайны!» — с чувством сказала Райсана, когда нам дали команду разойтись. «А я и не знала, что вам вручали государственные награды!» «Орр!» — приглушенно проворчал из-под мундира Ши. Я, спохватившись, выпустил его наружу, а то тесно ему там, бедному. Да и жарко, небось, с такой-то шубой. Об этом вообще-то по новостям сообщали. Рассеянно отозвался Кевин, глядя на дверь, за которой только что исчез Терна. «Правда, недолго. Поэтому странно, что его величество об этом еще помнит. Сколько у него таких награждений каждый год? Кстати, Андрей, а что он тебе сказал про сына?» Спроси, чего полегче», — вздохнул я. «Я сам недайно не понял, но очень надеюсь, что его величество просто неудачно выразился». Ларха задумчиво кивнул и явно хотел сказать что-то еще. Но тут воздух перед нами отчетливо поплыл, возвещая об открытии пространственной границы, после чего прямо из пустоты на плац шагнул мастер Т и строго на меня посмотрел. «Так, ученик, почему ты еще не на полигоне? Официальная часть уже закончилась». «Прошу прощения, учитель, сейчас буду». Коротко поклонился я. «Вас тоже жду», — бросил выразительный взгляд на моих друзей мастер Хатха. «Сегодня вами заниматься некому». Поэтому гонять буду всех. У вас пять менов, чтобы переодеться. Кто опоздает, будет спарринговать со мной первым. Все. Время пошло. Мы быстро переглянулись, но мастер Т слов на ветер не бросал, поэтому мы не сговариваясь, дружно сорвались с места, и в последующие два с половиной рейна нам стало не до разговоров. Надо сказать, на тренировке мастер Т выжил из нас все соки умудрившись всего за Рейн загонять нас до такой степени, что обычный спарринг мы восприняли как манну небесную. После этого он самолично разбил нас на пары. Каждому дал персональное задание, распределил ребят по залу, благо кроме нас там в это время никого не оказалось, ну а меня забрал с собой на ринг. Просто потому, что обычную утреннюю тренировку с ним я сегодня пропустил, и теперь мне придется отдуваться сразу и за утреннюю, и за ту, что должна была начаться после обеда. «Пока только магия», — велилон активировав магическую защиту. «Сегодня можешь не сдерживаться. Вчера полигон перестроили, а защиту обновили, поэтому можно не осторожничать». Я мельком глянул на накрывший нас магический купол и кивнул. Да, насколько я видел, он и впрямь стал толще, шире и намного плотнее, чем раньше. Пожалуй, до уровня великих мастеров он пока еще не дотягивает, но работать под ним теперь и правда стало удобнее». Там же наверху, под самым потолком, я заметил и мелькнувшую среди опор пушистую серую шубку и длинный хвост, который сразу же спрятался. Но Ши раньше мне не мешал во время тренировок. Да и мастер Т никогда против его присутствия не протестовал. Поэтому я и сейчас счел возможным по-тихому забрать его из казармы. «Начали», — скомандовал тем временем учитель, и я, отметив для себя новый уровень щита, с головой погрузился в схватку. Благо мастер Т в этом плане оказался настоящим профи, и споринговать с ним было одно удовольствие. В итоге всего за несколько мэнов защита в прямом смысле слова раскалилась до красна, а блокираторы магии натужно загудели в тщетной попытке сдержать напор рвущейся из нас магии. Мастер Т с его четырьмя отменно развитыми стихиями, и один, в принципе, мог бы его разрушить. Но он старательно держал уровень, не переходя за им же самим очерченные границы — тогда как я напротив разошелся, да так, что купол едва меня выдерживал. Как и всегда, поединки в полную, ну или почти в полную силу, были для меня по-настоящему в кайф. И я выкладывался по полной и беззастенчиво, используя все доставшиеся мне от природы магические ветви, за исключением, пожалуй, магии порталов. Магия воздуха, вырвавшаяся на свободу молнии, магия пространства, по возможности магия времени, магия разума. Ух! «Как же я в этот день оторвался!» Да и мастер Т, прямо скажем, не церемонился, поэтому, как и в самую первую нашу встречу, мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы не попасть под удар. Открыть второй поток сознания, выставить на максимум ментальную защиту, войти в транс, да и то этого едва хватало, чтобы держаться с учителем на равных. Впрочем, через какое-то время я все-таки нащупал некоторый баланс, когда и сам не мог как следует его достать, но и учителю не позволял вышибить себя с ринга. Знаете, бывает вот такое чувство равновесия, когда ты работаешь на всю катушку. Только-только успеваешь поворачиваться, чтобы не схлопотать люлей. Все видишь, все слышишь, все успеваешь. Нередко предугадываешь события, и у тебя даже получается. Довольно долго. Так что ты аж удивляться начинаешь. Как это тебе еще не прилетело по башке? Ведь силы так или иначе не равны. Так вот, я тоже поймал это удивительное чувство, смешанное с законной гордостью от мысли, что теперь я действительно могу. Но, как это нередко бывает, стоит только отвлечься и хотя бы на миг выйти мыслями из схватки, как чувство равновесия мгновенно теряется. Ты совершаешь какую-нибудь глупую ошибку, или же просто становишься чуточку менее внимательным и на тебе. «Прилетело, откуда не ждали». Вот и я сегодня, не успев в полной мере насладиться гармонией боя и ощущением, что я нашел в нем свое место, как что-то сломалось. Ощущение баланса ненадолго пропало. Я, как водится, не доглядел, а мастер Тенни упустил своего шанса и умудрился все-таки пробить ментальную защиту. Закатил мне знатную ментальную оплеуху, а потом с такой силой шарахнул огнем вперемешку с ветром, что меня попросту вынесло с ринга. Причем вынесло на приличной высоте так что я, успев только защиту усилить, со свистом пролетел сквозь жалобно всхлипнувший магический купол. Пробил его окружившими меня со всех сторон молниями, оставляя после себя настоящий шлейф черного дыма. Спиной вперед полетел на противоположную стену. Дайн. Надо было свернуть сознание полностью и припрятать его под Нейниид, но я не захотел отвечать на дополнительные вопросы. Вот, собственный я огреб. «Адра!» Громко ахнули снизу ребята, увидев такое безобразие. «Мамочка, Гурто!» «Дайн, он же убьется!» Ор. «Четыре?» Ну, вместе с «Ши-5», конечно, вопля, прозвучали так дружно, что фактически слились в один, но я не собирался ни пробивать с собой стену, ни тем более падать, как подбитый БПЛА. Скорость моей реакции к тому времени разогналась до такой степени, что даже сам факт полета не вызвал во мне ничего, кроме мимолетной досады. Поэтому прямо на лету я извернулся, проворно и вполне привычно кувыркнулся в воздухе, а затем ловко приземлился на два воздушных диска, на которых уже давно чувствовал себя уверенно. После чего на мгновение замер, переводя дух, а затем со всей доступной скоростью ринулся обратно, словно выпущенный из прощи камень. Во второй раз пробил с собой магическую защиту, заставив ее предательски треснуть, но не стал на этом заморачиваться и прямо на лету, «Засыпал дожидающегося меня учителя таким количеством молний, что ему пришлось поспешно нарастить мощность своих щитов. А когда над нашими головами что-то предупреждающе треснуло и взвыло дурниной, он властно крикнул «Довольно!». И мне поневоле пришлось остановиться, отозвав свои молнии, потому что мгновением позже щит все-таки рухнул, а от установленных по периметру ринга блокираторов взвился вверх черный дымок». Я так и завис над рингом, шумно дыша и держа под прицелом учителя, которого мой комплекс самонаведения так и продолжал отслеживать. Но всего один взгляд по сторонам наглядно доказал, что блокираторы действительно сдохли. Поэтому учитель махнул рукой, подтверждая, что поединок окончен, тогда как я просто спланировал вниз и, притормозив примерно в полуметре от пола, ловко спрыгнул со своих безотказных дисков, одновременно с этим сразу же их погасив. Ур! Практически сразу свалился мне на голову Йорк, которому страшно не понравилось, что меня задели. Он вообще воспринимал мои травмы как свою личную обиду и ужасно переживал, если мне доводилось проигрывать бой. «Уф, Я поспешил накрыть его рукой, чтобы не ворчал. «Молодец!» Словно не заметив этого, одобрительно кивнул мастер Т. Быстро сориентировался. «А вот то, что новые блокираторы я нам угробил, уже не очень хорошо!» «Надо будет опять заказывать новое». Я сокрушенно развел руками, но особой вины за собой не чувствовал. «Магия есть магия, и бой есть бой. Раз уж мне дали добро не осторожничать, то я особо и не церемонился. Так что судьба блокираторов была предрешена». «Ладно», — усмехнулся учитель, когда понял, что раскаяние от меня не дождется. «Иди поработай с кем-нибудь еще. И друзей своих успокой. А то они, по-моему, искренне за тебя волнуются». Я быстро обернулся, но ребята уже отошли от шока, поэтому кто там за меня так громко переживал, я так и не понял. В отношении троицы хатха и так все было ясно. Вот уж кому было все равно, угроблюсь я или нет. За эти две недели я уже убедился. Дорин общался с нами исключительно по делу. Без агрессии, без раздражения. Однако хорошим отношением тут и не пахло. И тем не менее, что-то мне подсказывало. За окончанием моего поединка они следили очень и очень внимательно. А значит, мой настоящий уровень, если еще и не поняли, то наверняка сообразили, что он гораздо выше, чем у обычного третьекурсника. А вот чего я точно не ждал, это того, что неподалеку от двери полигона вдруг обнаружится молчаливый субъект в строгом черном костюме, который внимательно наблюдал за происходящим, но ни во что, как водится, не вмешивался. Блокиратора, как и на всей свете его величества, на нем, естественно, не было — «Охрана с блокираторами — это, прямо скажем, нонсенс». В лицо я его не знал, однако ауру этим утром успел срисовать, поэтому не сомневался, что один из менталистов Его Величества появился тут не просто так. Правда, мастер Т подчеркнуто не обратил на него внимания. Отпустив меня в зал, он вызвал к себе сначала Дорина и некоторое время гонял по рингу уже его. Естественно, только Пак Ханта, раз уж блокираторы я угробил. После Дорина по очереди вызвал его приятелей, и пока остальные меняли партнеров в зале, от души поизмывался над взмыленными парнями. Впрочем, Дайном от него тоже досталось на орехи, и всех нас он сегодня порядком вымотал, прежде чем истекло, выделенное на тренировку время. И все это время тот самый маг, что прибыл с Терна Ларине, скромно стоял в сторонке, терпеливо чего-то ждал и внимательно следил за происходящим, словно ему и правда было до этого какое-то дело. Когда же мы с ребятами направились к выходу, этот тип в нашу сторону даже не посмотрел. Наши только мельком покосился, словно каждый день видел ручных Йорков, и вообще сделал вид, что его тут нет. Но я его все равно запомнил, так что если еще раз встречу, то точно не ошибусь. Интересно другое. Когда мы возвращались в казарму, чтобы принять душ и переодеться, по пути нам встретился еще один гость, который с какого-то перепуга не охранял его величество, а с виду бесцельно болтался по коридорам. Наконец, уже по пути в столовую, я заметил, что и на крепостной стене, как раз возле верхушки второй башни, крутится очередной черный пиджак, из чего следовало заключить, что это отнюдь не случайность, а прибывшие из люди не столько его телохранители, сколько, наверное, его доверенные лица. Глаза и уши, так сказать, которые, пока он тихо-мирно беседует в кабинете с Леном-комендантом, везде пройдут, все увидят все разнюхают, везде засунут свои любопытные носы, и таким образом к моменту отъезда его величества получит исчерпывающий, абсолютно независимый отчет по всем интересующим его вопросам. Более того, Леннарды при всем желании не сможет на него повлиять, и никакие ухищрения, никакой красивый фасад не помогут ему скрыть возможные недочеты, потому что эти молчаливые люди увидят все, что надо и не надо, а потом добросовестно доложит повелителю свои выводы. Когда до меня дошла эта простая мысль, я мысленно поаплодировал его величеству. А потом мы все-таки добрались до столовой и, войдя внутрь, обнаружили там за одним из столов... Нет, вовсе не черный пиджак, а самого Терна Ларине, который, сидя в компании двух магов на виду у обычных сотрудников, совершенно спокойно ел самую обычную, далекую от деликатесной еду, и при этом вел степенную беседу с сидящим рядом комендантом. Я, когда его увидел, чуть не споткнулся на пороге, а Ши, почувствовав, как изменились мои эмоции, недовольно заворчал. «Дайна!» «Это что же?» Его величество не просто устроил внеплановый визит, но и решил проверить качество местной пищи, не удовлетворившись той едой, которую Леннарде наверняка успел заказать, и даже привезти в крепость, специально для высокого гостя. «Ему что?» Делать больше нечего. Или он не просто так решил выйти, так сказать, в народ? Так, а где тогда Люк и Кэрри? Куда он их спрятал? Или мы просто пришли поздно, поэтому дети уже поели, и теперь их развлекает кто-то из подчиненных Лена Нарде? Я, правда, не один был такой удивленный. Ребята тоже ошарашенно замерли при виде такой дикой картины, и даже Хатха почувствовали себя неуютно, когда взгляд его величества обратился в нашу сторону после чего бочком-бочком проследовали к дальнему столику и тихо там расселись, то и дело кидая осторожные взгляды на его величество. И даже, по-моему, передумав есть. Да и все, кто приходил в столовую следом за нами, тоже сначала замирали. Порой даже беспокойно всматривались в своего коменданта, пытаясь по его лицу понять, можно ли им, простым смертным, трапезничать в такой компании. А потом все-таки не слишком уверенно заходили внутрь, чтобы торопливо перекусить и поскорее уйти, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. Одно хорошо. Когда мы пришли, Его Величество уже заканчивал трапезничать, но прежде чем он ушел, в столовую заглянул тот самый тип, который караолил нас на полигоне, и, приблизившись вплотную, что-то тихонько шепнул Его Величеству на ухо. тернес виду рассеянно кивнул, но я, даже не глядя на него, почувствовал, что он на меня смотрит. Правда, длилось это недолго и его величество просто мазнул по мне взглядом, а вскоре после этого закончил обедать и в сопровождении Лена коменданта и того самого типа в костюме покинул столовую, позволив и поварам, и простым бойцам свободно вздохнуть. Я в тот момент тоже почувствовал себя так, словно надо мной нависла тяжелая грозовая туча, готовая вот-вот разродиться мощной молнией, а то и еще чем похуже, но потом почему-то передумала и величественно проплыла мимо, нацелив свое недовольство на кого-то другого. И я, в общем-то, был свято в этом уверен вплоть до окончания обеденного перерыва, после которого меня ждали гаражи. Думал, что самое плохое меня все-таки минует, но уже на выходе из столовой ко мне подошел один из бойцов Лена Нарде и коротко осведомился. «Лена огурта Я мгновенно насторожился. «Да? А что?» «Вас ожидает комендант», также коротко сообщил незнакомый боец, после чего быстро развернулся и ушел во свояси, тогда как я... Я в этот момент снова ощутил, что надо мной нависла большая темная туча, и ни на миг не усомнился, кто именно стал ее причиной.